могли бы показаться хвостовством, но в устах кроме они хвостовством не казались. Я знаю, капитан, что вы человек необыкновенный, любезно сказал журналист, желавший загладить неприятное впечатление от своего отзыва о большевиках. Лучшее доказательство вот это, добавил он, показывая взглядом на длинный ряд орденов, украшавший грудь кромё. Но всё-таки для одной человеческой жизни того, о чём вы говорите, слишком много. Надо бы 5 или 6. Я сделаю всё то, о чём говорю, повторил капитан. И всем, истука Сиру, служащим консульства, невольно показалось, что он действительно это сделает. Кстати, о ваших орденах, капитан, сказал один из служащих. Этот на красной ленте, я знаю. Это наш ДСО заслуженное отличие. Белый рядом с ним русский Георгий. Вы его получили за потопление гунского крейсера. Но другие Журналист, не давая капитану ответить, принялся объяснять служащему: "На шее эта русская Анна. Справа от Георгия Владимир. Капитан на своей подводной лодке прорвался в Балтийское море, наделав тысячу неприятностей гуннам. Все штадские англичане, даже левый журналист, называли немцев гуннами, только кроме и Клервиль говорили немцы. А медали? Медалей и я не знаю. Это медаль китайского похода 1900 года. сказал Кроми и в ответ на общее удивление разъяснил я мальчиком принимал участие в экспедиции Сеймура а это добавил Клервиль это медаль за спасение погибающих он вытащил кого-то из воды все смотрели с ласковым любопытством на Кроми вот какие у нас люди с гордостью думал кассир служащие консульства заговорили о войне Дела на западе шли прекрасно. Если удастся восстановить русский фронт, гуннам конец. Но как же это может удаться? Переворот? Русский народ слишком пассивен для переворота. Притом русские любят диспотическую власть. В сущности большевики унаследовали традиции царизма. У нас всё это было бы, конечно, невозможно. вспомните русское ничего в душе каждого славянина есть мистическое начало которое и сказалось теперь с такой силой у большевиков в них есть много общего с героями толстого скорее достоевского вспомните грушеньку из этих братьев я забыл их фамилию проклятые русские имена она сожгла в печке 10000 фунтов Неужели сожгла в печке, собственно, зачем? Мистическое начало или Басяки Горького это фанатики. Но ведь Горький смертельный враг большевиков. Мне на днях перевели одну статью из его газет. По-моему, его басяки скорее анархисты. Это одно и то же. Я, впрочем, не читал Басяков, но я знаю всё это по одной очень интересной статье. в литературном приложении к Times Господа, вы мне мешаете считать. Я чуть не сделала ошибки. Пожалуйста, ошибитесь в мою пользу. Это было бы очень, кстати. Он, когда ошибается, то в пользу казны. Он, верно, думает, что казна нам платит слишком много. Я ухожу. Вы остаётесь в консульстве, спросил своего друга Клервиль. Я тоже скоро уйду, но у меня деловое свидание. Они простились и вышли из канцелярии. После их ухода оживлённый разговор о войне и о России продолжался. Кассир выплачивал жаловные, складывал расписки и отмечал крестами в общей ведомости тех, кто уже получил деньги. "Вам как?" спросил он подошедшего к кассе служащего. всё-таки очень интересно эта восточная мистика, говорил журналист. Вы верно сказали о Толстом. Он, по-моему, со стороны лестницы послышались повышенные голоса.